благодарности. Всю ответственность за написанное в этом романе я беру на себя. И все же, когда заканчиваешь писать книгу, думаешь о тех, кто помогал тебе на этапе работы и поддерживал во всем. За эту книгу я благодарна многим. Сильвии Данцелли, литературному агенту, о каком может мечтать каждый писатель, которую я теперь считаю настоящей подругой. Так сильно она мне помогала, поддерживала и подгоняла Розе Марии Динаталье, писательнице и журналистке, которая помогла мне правильно выстроить ритм повествования и к чьим ценным советам я постоянно прибегала. Ирене Джардина, моей дорогой подруге со школьных времен, ныне работающей на физическом факультете университета Сапиенца, Рим, члена ISC CNR. Именно ей я доверила первой прочесть эту книгу, поскольку, хоть в ней и не говорится о физике напрямую, все же так или иначе возникают отсылки к этой науке, еще недавно бывшей для меня совершенно непонятной и загадочной. Моей невестке Роберти Ло Минцо, другу и коллеге Адриана Ди Григорио, подруге юности Терезе Спину, которая была среди моих первых читателей. Нунцио Платанию, который так сильно верит в меня, что прочитал все версии этой книги, несмотря на то, что это приходилось делать по вечерам после долгих смен в больнице. Луиджи Эспаньоли, где бы он ни был, за то, что научил меня писать. От всего сердца благодарю всю команду издательства «Гардзанти», Стефано Маури за доверие, Элизабету Мильявада за приглашение в число авторов, Адриану Сальваторе за скрупулезную редактору Александра Малу за внимательную вычетку текста. И когда я думаю о том, какую работу мы проделали вместе, на ум приходит лишь слово «гармония».